в истории к 200-летию отечественной войны 1812 года документальный проект радио россии культура записки героев 1812 года программа с участием главного хранителя музея панорамы бородинская битва кандидата исторических наук лидии вченко Читает Алексей Дубровский. Часть 1 Предисловие. Федор Николаевич Глинка. Письма русского офицера. Природа в полном цвете. Зеленеющие поля обещают самую богатую жатву. Все наслаждается жизнью. Не знаю, от чего сердце мое отказывается участвовать в общей радости творения. Непонятное чувство, похожее на то, которое смущает нас перед сильную грозою, сжимает его. Недаром, говорят простолюдины, прошлого года так долго ходила в небесах невиданная звезда. Недаром горели города, села, леса, и во многих местах земля выгорала. Не к добру это все. Быть великой войне. Но война эта должна быть необыкновенна, ужасна. Иначе к чему в самом деле такое притечение войск к границам? К чему сам государь, оставя удовольствие столицы, поспешил туда разделять труды воинской жизни? К чему, как не к войне? Наполеон, разгромив большую часть Европы, стоит, как туча, и хмурится над Неманом. Он подобен бурной реке, надменной тысячью поглощенных источников. Грудь русская есть плотина, удерживающая стремление. Прорвется, и наводнение будет неслыханно. Ужели ли бедствия нашествий повторятся в дни наши? Уже ли покорение? Нет. Русские не выдадут земли своей. Если не достанет воинов, то всяк из нас будет одной рукой водить саху, а другой — сражаться за Отечество. Предчувствие какого-то отдалённого несчастья меня пугает. Предчувствие какого-то отдалённого несчастья меня пугает. Естественно, сколько бы ни хотели отодвинуть вот эту угрозу войны, гроза двенадцатого года, как назвал её Пушкин, и писатель, историк Карамзин писал Александру Первому, что надо сделать все для того, чтобы третья война с Наполеоном, она была третьей по счету, для того, чтобы эта война не разразилась. И Александр I, естественно, прилагал усилия. Он пытался и перенести военные действия за пределы России, рассчитывая на союз между Россией, Австрией и Пруссией. Рассчитывал, что военные действия будут вестись на территории Польши, если Польша согласится поддержать Россию, признав ее власть на собой. Но, тем не менее... Все это были благие намерения. А сведения о том, что на границах России скапливается все больше и больше неприятельских войск, ну, во-первых, сведения об этом попадали в газеты, во-вторых, у каждого в то время в русских семьях было много сыновей, многие из них служили в армии, Так или иначе, но, несмотря на строгую перлюстрацию, тем не менее, со знакомыми офицерами письма приходили в другие губернии России. Все это, конечно, настораживало. Все эти известия разносились по России. И э, поэтому, как писал Жуковский, «Уродина святая, какое сердце не дрожит, тебя благословляя». И поэтому, естественно, как вспоминают в то время современники, Мысли были только о войне. Все чувствовали, действительно, предчувствие чего-то надвигающегося, какое-то именно вот предгрозовое настроение. Иван Тимофеевич Радожитский. Походные записки артиллериста. Историческая справка. Радожитский Илья Тимофеевич, генерал-майор артиллерии, директор Тульского оружейного завода, писатель. Во время Отечественной войны 1812 года и заграничных походов был участником важнейших сражений. Франция при Наполеоне была сильнее России. Бесчисленные воинства его стояли у самых границ наших. Такой сын России не ужасался, видя громаду сил непобедимую, готовую со всеми бедствиями ринуться на любезную родину, чье сердце не содрогалось при одной мысли о чужом порабощении. От такого потрясения в умах могли происходить прорицательные видения и мнимые откровения, которые отчасти оправдывались событиями. Наполеон с высоты престола своей воинственной монархии рассеивал ужас по всей Европе. Имя его приводило в трепет не только немецкую чернь, но и русскую, которая не иначе о нем разумела, как об Антихристе, по сходству имени его с апокалипсическим аполеоном Он был врагом всех наций Европы, стремясь поработить их своему самодержавию. Но он был гений войны и политики. Гению подражали, а врага ненавидели. Слава подвигов Наполеоновых заставила забыть о корсиканце. Устрашенная Европа взирала с трепетом на великого императора французов, ожидая от него окончательного удара. Только еще Россия и Англия не ужасались гиганта. Одна по могуществу на суше, другая по владычеству на морях. Они острили мечи свои для сокрушения его величия. Вот это, пожалуй, была самая главная причина войны в Европе. Суть войн наполеоновской Франции заключалась в том, что Наполеон пытался закрыть все европейские порты для проникновения британских товаров. Задача эта была, конечно, непростая. Как говорили в то время современники, противопоставить морю суши, то есть победить море сушей на море сплошь рядом господствовал британский флот. Поэтому Наполеону приходилось держать под ружьем огромные контингенты войск, а те, кто не хотел прерывать экономические отношения с Великобританией, как, например, Россия, для которой Великобритания была настолько тесным экономическим партнером, что император Александр I говорил, что Англия – это естественный партнер России, потому что действительно большая часть российских товаров, российских провинаний она находила спрос именно в Англии. И более того, баланс торговли России и Великобритании всегда был активный. По сути дела, для нее это было самоубийство – потерять такого экономического партнера, что бы сейчас не говорили историки, с их новейшими изысканиями, россии при ее экономическом развитии на то время сильно зависела от английского вывоза. И для того, чтобы российские помещики могли покупать, допустим, во Франции, шелка, вина – или там, дорогую мебель, бронзу. Они должны были сначала продать свой товар, А этот товар был, как правило, крупногабаритный. Это был лес для постройки флота, лен, пенька для канатов. Наполеон это все не интересовало, потому что после Трафальгара у него не было флота. Для России вопрос торговли с Англией – это был вопрос жизни и смерти. Кстати сказать, это признавали накануне войны двенадцатого года и французские посланники в России. Савари, потом Калинкур, потом генерал Ларестон. В общем-то, это была глобальная экономическая война. И, по сути дела, конечно, кроме экономических проблем, были еще и политические проблемы. То есть это был вопрос, который в XVIII веке говорили о сохранении европейского эквилибра, то есть сохранении равновесия в Европе. Россия со времен Петра I все теснее теснее втягивалась в европейскую политику. Среди немецких владетельных домов Было немало родственников династии Романовых. Тут надо вспомнить о том, что, допустим, матери императора Александра I была принцесса Вертимбержская – И поэтому не надо забывать, что Россия не могла, конечно, так просто захлопнуть за собою окно в Европу, который прорубал Петр I, и уйти куда-то в Азию, как об этом мечтал Наполеон. Тут Наполеон был, в общем-то, традиционен. Он считал, что Россия должна уйти куда-то на границе с Азией, где ее интересы, там, в Китае или, или в Индии пересекутся с англичанами, а Европа останется таким образом, как бы, под властью Наполеона, а наполеонцы считал как бы правопреемником Священной Римской империи. И после недолгого мира, который был заключен между Россией и Францией в 1807 году в Тильзите, отношения между Россией и Францией снова обострились. И с этого времени обе державы стали активно готовиться к войне, наращивая военный потенциал. Иван Федорович Паскевич. Походные записки. Историческая справка. Паскевич Иван Федорович. Русский полководец во время Отечественной войны 1812 года и заграничных походов был участником важнейших сражений. С 1810 года предвидели уже войну с Францией и стали к ней готовиться. Предположено было набрать новых 15 полков. Еще в декабре 1810 года мне было поручено сформировать пехотный полк, названный Орловским. Формирование с самого начала представило затруднения неимоверные. Надлежало формировать полк из четырех гарнизонных батальонов, в которых солдаты и офицеры почти все были выписные за дурное поведение. Нравственности в полку не было. От дурного содержания и дурного обхождения офицеров начались побеги. В первый же месяц ушло до 70 человек. Бригада находилась в Кяна, стоял, чтобы вывести мой полк из города, где невозможно было завести необходимого порядка, и расположился в 60 верстах. Три месяца усиленных занятий и 6 недель в лагере дали мне возможность привести Орловский полк в такое положение, что он был уже третьим полком в дивизии. Но этот успех дорого мне стоил. От трудов и беспокойств я сделался болен страшной горячкой, едва не умер и пролежал три месяца. На офицеров я обращал особенное внимание. Главное дело было дать им правила военной нравственности. Воспитание не сделало из них людей-ученых, что, впрочем, и вовсе не нужно. Я внушал им, что всего нужнее на войне храбрость, храбрость и храбрость. В феврале 1812 вторая армия двинулась ближе к границе. Поход этот, предпринятый в самую распутицу и страшную грязь от ранней весны, произвел в войсках цинготную болезнь. Из 1200 человек в полку было больных до 400. В апреле и мае умирало по 150 человек. В полках оставалось от 700 до 800 человек в строю. Наполеон пользовался военным потенциалом фактически со всей Европы. И накануне войны с Россией он сумел собрать более чем полумиллионную армию, свыше 600 тысяч, которые постепенно сосредотачивались на западной границе России». Не случайно потом в простонародии вторжение французов в Россию и наполеоновское нашествие называли «нашествием двунадесяти языков». На момент начала военных действий русские войска были сосредоточены на западной границе в трех армиях. Это первая западная армия генерала Барклая де Толли михаил Богдановича, он же был военным министром России. Вторая западная армия генерала Багратиона Петра Ивановича старого соратника Суворова, одного из прославленных русских военачальников, о котором говорили, что он обладал в войсках почти баснословной известностью и популярностью, и третьей западная армии генерала Александра Петровича Тормасова. Все три русские армии, прикрывавшие западную границу, в общей сложности насчитывали около 220 тысяч солдат и офицеров, и из чего явствует, что они почти втрое уступали численности войск который готовился перевести через западные границы император Наполеон. Наполеон готовился переправиться через Неман, и, ничто, глядя на огромные силы, которые ему удалось собрать, он был совершенно уверен в том, что ему в очередной раз удастся одержать победу, и после этого, наконец, он перекроет действительно все порты для англичан, после чего его экономический противник будет повержен. Однако война началась не совсем так, как ожидал Наполеон. Иван Тимофеевич Радожицкий Походные записки артиллериста 12 июня вечером узнали Вильно о переходе неприятелям границы 14 июня бригадный командир получил пакет с высочайшим манифестом о войне с французами Последние слова императора одушевили всех и глубоко врезались в память каждого Сказано было «Громкая победами кровь славян течет вас, воины. Вы защищаете веру, отечество, независимость. Я с вами на начинающего бог». «Война!» – вскричали офицеры, весьма тем довольны и воинственная искра пробежала электрически по жилам присутствующих. «Если б знал тогда Наполеон, сколько было духа и охоты в русских подраться с его войсками, не страшась их множества» если б мог он проникнуть смысл царского изречения, объявленного народу. Я не положу оружие, доколе ни единого неприятельского воина не останется в царстве моем. Если б, говорю, Наполеон знал решительность нашего императора и твердость русского народа, готового бороться с ним до последней крайности, то не имел бы суетной надежды занятием Москвы покорить Россию. Избалованный фортуною, Он хотел одним полетом пронестись до Москвы, чтобы так же скоро и славно кончить в ней русскую кампанию, как удалось ему совершить австрийскую и прусскую, взять им Вену и Берлина. Но, кажется, Россию он худо знал. И впоследствии времени, думая восторжествовать силою своего гения над всеми бедствиями, был жестоко наказан. Слова, которые произнес император Александр I, которые потом прозвучали в манифесте, обращенном к жителям России в приказе по армии, слова эти звучали так. Я с вами на начинающего Бог. То есть тем самым Александр I подчеркивал, что Россия именно отстаивает свои права на суверенитет, на свою независимость свою независимую экономическую политику, внешнюю политику, и что она ни в коем случае не собирается идти в фарватере империи Наполеона, что у нее есть собственные интересы И Александр I был совершенно верен в том, что дело, которое защищает Россию, это дело правое. Император Александр I пытался предотвратить эту войну либо дипломатическим путем, либо противостоять вторжению за счет того, чтобы заключить военный союз между Австрией и Пруссией, либо заключить союз с поляками. Причем полякам предлагалось следующие условия Они признают императора Александра I главой государства Польши, входом в Союзе в состав российской империи хотя и будет гарантирована автономия и в этом случае тогда император александр 1ходит через границу россии и войска располагаются в польше но тем не менее поляки ждали своего освобождения только от наполеона И, как утверждают французские историки, они сыграли немалую роль в том, чтобы Наполеон решился напасть на Россию, потому что со стороны поляков ему была одержана поддержка и даже были даны некие гарантии начальником разведки Наполеона, генералом Михаилом Сокольницким, что стоит Наполеону перейти через границу, как те губернии, которые были присоединены к России при Екатерине II, такие как Гродненская, Минская губерния, Могилевская губерния, Вильнинская губерния, они сразу же отпадут от России, и поддержат Наполеона в момент вторжения, чего на самом деле не произошло. И французский историк Фернан Бокур горестно констатировал, что польский поцелуй оказался для Наполеона смертельным. Александр Христофорович Бенкендорф. Воспоминания о компании 1812 года. Историческая справка. Бенкендорф Александр Христофорович. Военный и государственный деятель. В войне 1812-1814 проявил выдающееся качество боевого генерала, находясь в авангарде при наступлении и арьергарде при отходе. Наполеон вступил без боя в Вильну и был принят там поляками с меньшей радостью, нежели он на это надеялся. Он высказался полякам в неопределенных выражениях об их независимости, но убеждал их вооружаться против России и приносить в жертву Отечеству людей, деньги и, в особенности, слепо повиноваться его приказаниям. Переходя границу нашей империи, Наполеон обвинил Россию в том, что она вызвала войну, а нашего посла князя Куракина в том, что он объявил ее Император отправил к нему в Вильню своего генерала-дъютанта Балашова, который должен был ему объявить, что нота князя Куракина не вызывалась данными ему приказаниями и что если французская армия отойдет назад за Неман, вторжение не будет считаться совершившимся. Историческая справка Князь Александр Борисович Куракин. видный дипломат эпохи императоров Павла I и Александра I. Его нота – представление о выдаче паспорта для отбытия из Парижа после того, как все русские мирные предложения были отвергнуты, не являлось объявлением войны. Любой посол, когда его навершалось неудачей, как правило, отбывал на родину. Наполеон отвечал, что ему дали дойти до Вильны, и, чувствуя себя здесь хорошо, он здесь и останется что армия князя Багратиона, несомненно, отрезана и погибла, и что без боя он взял уже несколько тысяч пленных. Император знал результаты, которые будет иметь посылка генерала Балашова. Но не желая изменить умеренности и скромности, которые отличали все его действия, он хотел дать лишние доказательства их и не оставить своим подданным возможности сделать ему какой-либо упрек. Наполеон... Уделив некоторое время на устройство польских провинций, назначил Вильну главным пунктом расположения своих магазинов и управления своей армией и сделал ее отправной точкой своих операций. Он двинул вслед за нашей главной армией почти все свои силы, назначил корпус для наступления против Витгенштейна и направил короля Вестфальского с целым корпусом маршала Даву с целью отрезать и раздавить князя Багратиона». Русские офицеры вспоминали, с каким настроением они встретили известие о том, что армия Наполеона перешла через Неман. Они рассчитывали на то, что они смогут с честью противостать неприятелю русских границах, что они смогут защитить свое отечество и, как они говорили, отомстить за поражение в прежних войнах. В противном случае они не сражались бы с таким мужеством, И в отличие от французов, по словам генерала Лонжерона, они проявили одинаковое мужество и силу характера как во время отступления, так и во время наступления. Иван Тимофеевич Радожицкий. Походные записки артиллериста. Говорили, что многие поляки нам изменили, перебежав к Наполеону, и что от всех них ожидается возмущение. Такие новости были неприятны, Однако при виде собранных войск мы не страшились неприятелей. Из окрестных селений, впереди нас находившихся, казаки сгоняли в лагерь множество рогатого скота, который раздавали в полки на порцию. Все принимало военный вид». Странная смесь разного рода войск, обоза, артиллерии с лошадьми и скотом, всеобщее движение взад и вперед, звуков оружия, мычание валов, ржание коней и говор солдат представляли любопытное зрелище для тех, кто в первый раз вступал на военные поприще. Окрестности дымились от бивачного огня. У каждого воина кипел дух брани за родину.